Князь Микулинский сказал неожиданному просителю, «Все, что ты нам поведал, зело плохо. до да только мы, мы не сможем заставить вашего хана нас слушаться. Сам государь наш Иван Васильевич наказывал ему не чинить худо казанскому народу, а он и его не послушал. Мы пошлем Шагалию грамоту и еще нас напомним об этом. А уж послушать ли он нас или нет, того не ведаем». «А скажи-ка, почтенный, — обратился к гостю Воротынский, — остались ли у нас в городе и в царстве вашем русские полонянники?» «Остались, — ответил тот сам хан, через тайных своих людей всем наказал, отпустить только стариков, а из молодых отобрать плохих да ленивых. Хороших работников и смирных полонянников он велел спрятать и не отдавать. Хан велел сказать, что гневается за это он не будет» а только похвалить тех, кто сумеет сохранить своих рабов, так, чтобы русские воеводы о том не догадались. Воротынский нервно заходил по комнате. Микулинский, насупившись, молчал. Утром Данилу Каменеву вызвали к воеводе. В большом покое сидел Воротынский. — Ну, поедешь в Казань-то за своей полоненкой? — Поеду, Михаил Иванович. Терешка-толмач тоже хочет со мной ехать. Вот что. Давай наперёд учиним по-иному. Сегодня мы хотим послать князю Шегалею письмо. Вот и поезжай к нему нашим гонцом. Приедешь в Казань без утайки». «Явно, и никто тебя не обидит, потому что, как наших гонцов, татары бежать не смеют. Отдашь письмо хану в руки и будешь ждать, что он нам на бумаге или на словах ответит. А пока он этот ответ готовит, походи по городу, ежели пустит, а вось удастся поразведать ненароком что-нибудь о твоей девушке». «А коли мне ехать, когда, батюшка-князь, когда?» «Мешкать нечего». — Иди седлай коня и приезжай сюда за письмом. День выдался дождливый, так что пока Данила добирался до Казани, изрядно вымок. В ворота города данила остановился и, как было велено, протянул рушницу стражнику, который загородил ему путь. Тот взял, но не пропустил Данилу. Тогда Данил отстегнул ворот кафтана и вынул из-за пазухи письмо и сказал «Гонец я к хану». Стражник окликнул кого-то. Из приворотней караулки вышел еще один и остался в воротах, а первый сказал Даниле «Айда!» и зашагал вперед, не выпуская из рук рушницу. Так и вошли они в Кремль, дошли до ханского дворца, а там конвойный передал Каменева с рук на руки дворцовой охране. Хотя Данила, пройдя в свое время уроки татарского языка Терентия, понимал кое-что по-татарски даже... При случае мог бы с грехом пополам и сам произнести несколько татарских, наиболее простых и необходимых в обиходе фраз. А сейчас он прикинулся, не понимающим ни слова. Вызвали толмача, и тот спросил по-русски. — Кто ты и кого тебе надобно? Данила объяснил. — Хана нет дома, он выехал, давай бумагу. Когда вернется, ему передадут. — Нет, вельно отдать ему в руки, — решительно возразил Данила. Татары посвящались меж собою, и один куда-то убежал. Через некоторое время пришел дворцовый Нишан. Ему что-то говорили, указывая на Данилу. Старик поглядел на него, подумал и пошел, поманив за собою Каменева. А Толмач, идя рядом с ним, пояснил. «Хан приедет вечером, а пока отдохнешь с дороги и пообсохнешь».